и дома презрения, в которых еще лет через сто монахиням и вдовам, трудновоспитуемым сиротам, пользующимся бесплатной медицинской помощью и падшим женщинам придется вдыхать запахи кухни, оставшиеся от уже исчезнувших поколений. Они будут бродить по темным переходам, глядеть на безрадостные стены зданий которые от мрачной мозаики покажутся еще безрадостней, чем это предусматривалось по проекту архитектора. Таков был этот наставник и судья церковной архитектуры, уже в течение сорока лет с пылом, пафосом и слепым ожесточением, ратовавший за неоготику. Хубрик решил осчастливить человечество, и оставить след на земле еще будучи мальчишкой, пробегая по пустынным предместьям родного фабричного города, мимо дымящихся труб и закопченных зданий, и принося домой свои отличные отметки. И он действительно оставит на земле след, красноватый след кирпичных фасадов, с годами все более тусклых, мрачных фасадов, в нишах которых угрюмые святые с унылой безнадежностью смотрят в будущее. Мезер предупредительно поднес рюмку коньяку второму члену жюри — сангвинику Кролю. У Кроля было красное лицо любителей дорогих сигар и крепких напитков, лицо человека, обжирающегося мясом. При всем том кроль сохранил стройную фигуру. Этот член жюри бессменно занимал пост главного архитектора святого Северина. Голубиный помет и паровозный дым, облака с востока, приносящие с собой ядовитые химические испарения, и резкие сырые ветры с запада, южное солнце и северная стужа, все эти силы природы и индустрии Гарантировали Кролю и его преемникам пожизненный заработок. Кролю было 45 лет. Еще лет двадцать он будет пользоваться всем тем, что он так любит — едой, выпивкой, сигарами, лошадьми и девицами особого склада. Таких девиц можно встретить неподалеку от скаковых конюшен. С ними знакомятся во время охоты на лисиц. Они напоминают крепко сбитых амазонок и даже пахнут как мужчины. Я хорошо изучил повадки своих противников. Абсолютное равнодушие к проблемам архитектуры кроль скрывал за изысканной учтивостью, за китайскими церемониями за благочестивыми маневрами, перенятыми им от епископов. Жесты Кроли были жестами человека, открывающего памятники. Кроль знал также несколько отличных анекдотов, которые он постоянно рассказывал в определенной последовательности. В 22 года он выучил наизусть справочник архитектора Хантке, и уже тогда решил всю жизнь извлекать пользу из этого своего подвига. Когда Кролю требовалось применить какой-нибудь архитектурный термин, он неизменно цитировал «бессмертного Хантке». На заседаниях жюри Кроль цинично отстаивал тот проект, автор которого посулил ему наибольшую взятку. Но когда он замечал, что проект не имеет шансов на успех, то переходил на сторону вероятного победителя. Да и вообще кроль во всех случаях жизни предпочитал говорить «да», а не «нет». И не только потому, что в слове «да» — «две», а в слове «нет» — «три» буквы, и что слово «нет» обладает прискорбным недостатком, его нельзя произнести только с помощью языка, надо напрягать еще заднее небо, но и потому, что при слове «нет» — Следует делать решительную мину, в то время как слово «да» не требует всех этих усилий. Кроль тоже вздохнул, тоже покачал головой и, обойдя трех обиженных, отправился в противоположную сторону коридора, в залу Назарейцев. Несколько секунд в светлом четырехугольнике двери был виден стол.